Глава вторая из хижины я выходила с опаской, не зная, что меня ждет снаружи. На мне уже было простое свободное платье, почти как у раймы. Только с неширокой красной вышивкой по подолу. Сама женщина, когда принесла его, сетовала, что в этой глуши ничего лучшего ей найти не удалось. Из ее причитаний я поняла одно: В это место я, вернее, Теола, теле которой сейчас нахожусь, попало в одной сорочке. Но почему это произошло, для меня оставалось загадкой. К слову, белья мне тоже не выдали. И теперь под юбкой неприятно гулял ветер. Но на улице оказалось не холодно, а густая трава и зелёные листва на деревьях, что окружали хижину, давали повод думать, что здесь сейчас разгар лета. Вокруг нас стеной стоял лес, А лачуга, судя по всему, принадлежала пожилым мужчине и женщине, которые с испуганным видом топтались у кособокой деревянной пристройки. Создавалось впечатление, что их не пускали в собственный дом. Из-за меня? Теола. Ко мне устремился все тот же блондин. Подойдя, он набросил на мои плечи полотнище черной ткани. Надень дорожный плащ. И не снимай его, пока мы будем в пути. До ближайшего портала еще ехать полдня. Теперь я видела, что это плащ-накидка, серебристыми тесёмками и купюшоном, который Сьергард тоже сам натянул мне на голову. «Благодарю», — наконец заставила себя произнести. До этого я лишь шептала, а то и вовсе молчала. Сейчас же расслышала свой новый голос Чечи, Мелодичный, нежный, подстать облику. Блондин между тем окинул мой наряд придирчивым взглядом и недовольно прищёлкнул языком. «Потерпи, милая. Покинем бастер, и тогда найдем тебе новую одежду, соответствующую твоему статусу. А не эти лохмотья. Гуард, Эйдом! К нам приблизился всадник на серой лошади. Невысокий, русоволосый, с узким лицом и острым взглядом, в котором сквозило раздражение. «Скоро вы! Пора выезжать, если хотим добраться до портала к ночи. Или собираешься подарить Фарату возможность нагнать нас?» «Не забывай, мы пока на его землях». «Не забывай, Рих». Холодно отозвался блондин и взял меня за руку. «Поспешим. Пока мы не зашли за угол хижины, я даже не предполагала, что меня тоже собираются посадить на лошадь». Отшатнулась, когда гард подвел ко мне дымчатую кобылу. «Ты что, боишься?» Блондин улыбнулся с удивлением. «Но ты ведь отличная наездница». «Возможно, это Теола и хорошая наездница». Вот Наташа Перова никогда в жизни не сидела на лошади». «Ах, да». Гард тут же погрустнел. «Ты ведь этого не помнишь. Тогда позволь мне помочь тебе». И Я не успела даже вздохнуть, как меня подхватили за талию, подбросили вверх и усадили в седло, благо боком. «Держись крепче за поводье. Отпусти страх и позволь телу вспомнить самому, что и как делать». И я кивнула, но тут лошадь внезапно фыркнула, Переступила с ноги на ногу, а у меня от ужаса чуть сердце в пятки не ушло. Я качнулась, едва не потеряв равновесие, но потом как-то инстинктивно выровняла спину и со всей силой ухватилась за поводья. Не знаю как, но мне все же удалось занять удобное положение и даже почувствовать некую уверенность. Наверное, блондин прав. Нужно довериться телу, которое по необъяснимому стечению обстоятельств заменило моё. Когда немного освоилась в седле, огляделась. Рядом кряхтела грузная раскрасневшаяся Райма, тоже пытаясь расположиться на коренастой лошадке. Бедная. Сочувствие относилось как к кобылке, так и наезднице. Им обеим будет нелегко в пути с таким-то весом. Первый вести, второй удерживаться в седле. Сиэргард уже тоже горцевал на лошади, давая двум сопровождающим какие-то указания. Я на миг залюбовалась блондином. Фигура, осанка, профиль. Уверенность в каждом жесте. Еще и эта необычная одежда, в которой он выглядел настоящим принцем из сказки. Прямо мечта любой девочки от 12 и до бесконечности. Интересно. Кем он приходится этой теолли? Брат, друг, возлюбленный? Пока не могу понять. Теола. Готова? Его взгляд, обращенный на меня, тут же потеплел и я не очень уверенно кивнула. «Быстро ехать не будем. Я все время буду рядом, хорошо? Так что не волнуйся». Я улыбнулась ему с благодарностью. Вдруг осознала, что, несмотря на всю дикой ситуации, испытываю к этому мужчине симпатию. Или это не мои чувства, а теолы? Однако разбираться с этим возможности не было. Мужчина, которого звали Рихом, пришпорил своего коня и вскоре скрылся за деревьями. За ним пустился скач другой всадник. Гард кивнул мне ободряюще и показал, как заставить лошадь двинуться с места. Но я уже и без того поняла это, вновь последовав внутреннему чутью. Сначала ехать верхом было страшно, потом нормально, ну но а через некоторое время и вовсе здорово. И я внезапно поймала себя на мысли, что с момента пробуждения в этом неизвестном месте едва ли вспомнила о своем муже, и о том, что произошло до аварии. Но самое главное, я по-прежнему не хотела возвращаться ни к нему, ни в свою прежнюю жизнь. А если это все же сон, то лучше бы мне никогда не просыпаться. Осенняя дождливая Москва, пустая холодная квартира, бесконечные врачи и больницы, непонимающие родственники, предатель муж и полное отсутствие будущего. Я так хотела бы обо всем этом забыть навсегда, Так, может, судьба сжалилась надо мной и дала мне освобождение, пусть и таким удивительным способом. Ты улыбаешься? Лошадь Сьерра Гарда замедлила бег и поравнялась со мной. Возможно, ты уже что-то вспомнила? Но я покачала головой и отвела глаза. Меня тоже не помнишь? Он грустно усмехнулся. Нет, я вновь качнула головой и внутренне подобралась. Возможно, сейчас хоть что-то узнаю о Теоле. Ну, и о самом блондине. Не помешает даже мало мальская информация. Тогда разрешите представиться, Сьерра Теола. Он чуть поклонился, скорее в шутку. Я Эйденгард, правитель кантона Вай, маг высшей степени, глава клана Белой Стужи и, по совместительству, жених очаровательной Сьерры Теола Милт. Так, жених, значит, правитель чего-то там. Глава какого-то клана. И... Мак. Я нервно усмехнулась. Мак, елки палки И кажется, это не шутка. В принципе, скептиком я никогда не была. А после всех перипетий, что возникли в моей жизни, готова была поверить во что угодно и кому угодно. высшему разуму, богам, духам, инопланетянам. Лишь бы помогли мне в моей беде. Но чудо так и не случилось. А тут Мак... И как к этому относиться? Когда будет свободная минутка, я расскажу тебе больше. Тем временем, продолжил Гард, если захочешь, могу вспомнить обо всем, что ты забыла. И все же можно кое-что спросить сейчас? осмелилась поинтересоваться я. Один вопрос. Спрашивай, разрешил блондин. Мы от кого-то убегаем? Гард сразу повсерьезнил. Можно сказать и так. Убегаешь ты, а я тебе в этом помогаю от кого?» «От ублюдка Фарта. Ты была у него в плену больше месяца». «Кто такой Фарт?» «Чудовище у плоти. И мой?» «Наш. Наш злейший враг». Гард произнес это сквозь зубы, и даже у меня от его тона прошел мороз по коже. «Продолжим потом, теола. А пока давай ускоримся. До портала осталось совсем немного. Этот короткий разговор вверг меня в еще большее смятение. Ответы Сьерра не только не прояснили ситуацию, а еще больше запутали и напугали. Погоня, риск — это точно не для меня. В моей жизни и без того хватало адреналина и страха. А тот, кто за нами гонится? Гард назвал его чудовищем. Надеюсь, в переносном смысле или в прямом. ходи разберись, как у них тут все устроено. Если есть маги, то почему бы не быть чудовищем? Мохнатым, страшным, диким? А Теола еще и в плену у него была. Несчастная. Его страху натерпелось. Но надо отдать должное. Измождённой она не выглядит. Чувство усталости, слабости, конечно, есть. Я это ощущаю, но не так, чтобы на грани истощения. Кстати, пока никто не упоминал о еде. Я же вдруг поняла, что голодна. Да так, что готова слона съесть. Обычную, в непривычной обстановке. Да еще и в состоянии стресса я напрочь теряю аппетит, а тут прямо зверский голод какой-то. Не знаю, сколько мы скакали, но моя пятая точка порядком онемела и болела, как и затёкшая спина, руки и ноги. Счастье, что мне удалось продержаться в седле весь путь. И реальное чудо для того, кто никогда этого не делал. Огромное вертикально стоящее кольцо, похожее на золотой обруч, я увидела еще издали». Оно возвышалось над деревьями и казалось, подпирало собой небо. Уже вечерело, и его металл в лучах закатного солнца отливал розовым и пунцовым. Наконец лес расступился, мы выехали на равнину, и теперь окружность кольца была видна полностью. Со всех сторон к нему, словно ручьи, истекались дороги и тропинки, по которым в разные стороны шли люди. Раз в минуту-две кольцо затягивалось радужной пленкой. Затем возвращалась к первоначальному виду. «Похоже, это тот самый портал, о котором говорил Гарт. У меня по коже побежали мурашки». «Что будет дальше? Мы будем входить в это кольцо, как другие люди, а потом исчезать?» «Райма?» Тихо позвала я женщину, которая плелась на своей кобыле сзади. «А это страшно? Переходить через портал?» Райма тяжко вздохнула и ответила мягко, точно маленькому ребенку. «Нет, Сьерра, не страшно». «А куда мы попадем? «Наверное, в другой кантон». «Но это лучше у Сьерра Гарда спросить». Я хотела разузнать у нее еще о работе портала, но осеклась. Мы как раз подъехали вплотную к кольцу, и я увидела двух... Как бы это выразиться? Мужчин-змей? Во всяком случае, вместо ног у них был змеиный хвост. А часть обнаженного торса, шея, щёк и лба, покрыты чешуйками. И да, оба были абсолютно лысыми». «Кто это?» Я снова повернулась к Райме. «Наги, стражи порталов». И она посмотрела на меня с такой печалью, даже болью, что мне стало неловко. Видимо, Райма очень переживала из-за моей... Вернее, теолы, потери памяти. Кстати, на этом вопросе тоже нужно поставить мысленную засечку и после подумать над ним». Почему Теола ничего не помнит? Но никого из-за её окружения это не удивляет. Гард первым приблизился к змеиным стражам, протянул одному из них бумагу. «Руан Катимор» из Брефикса. «Еду на похороны дяди в Йорд. Со мной моя сестра Клариса и трое слуг. Я только сейчас заметила, что на голове Гарда появилась шляпа, которую он надвинул низко на лоб. Без экипажа и багажа». С подозрением уточнил Наг с истине-чёрным хвостом, как у анаконды. «Мы всего на день». Бесстрастно отозвался блондин. «Багаж здесь неуместен». «Удачные дороги». Нага, похоже, это убедило, и он отдал бумаги. «Хан», — обратился уже к своему напарнику. Все в порядке. Открывай». Тот надавил на красный камень у основания кольца, и внутри окружности появилось перламутровое свечение. Гард обернулся ко мне и махнул головой, призывая следовать за ним. лошадь риха первая прыгнула в обруч, тут же испарившись. Затем Гард пропустил меня вперед, а я растерялась давай шепнул он мне. Я иду следом. но видя мое дальнейшее замешательство взял под устцы мою кобылу и вместе со своей повел ее к порталу. Наши лошади не впрыгивали в кольцо на всем скаку как риха а просто вступили в него. И меня на миг окутало влажной прохладной пеленой. Ну, точно мыльный пузырь. А после мы с Гардом стояли уже на песчаной площадке. Странно, что здесь была одна дорога, и совсем мало людей, идущих только прочь от кольца. И стражи нагов не видно. Возможно, портал односторонний. Пока я осматривалась, к нам успели присоединиться Райма и второй сопровождающий, имени которого я так до сих пор и не знала. Лошадь Риха тоже беспокойно переступала с ноги на ногу, как и он сам всем своим видом выражал нетерпение. «Добро пожаловать в Кантон-Йорд», — между тем произнес гард. «Но расслабляться рано. Сейчас мы найдем место для ночлега, а на рассвете вновь двинемся в путь. Если все сложится удачно, то через два дня мы будем уже дома, в безопасности».